Фюрер произнес эту речь еще в трех больших пивных заведениях в Шпатенбрей келлер в Мюнхнер-Киндель-Келлер и в Арцбергер-Келлер. Трижды торжественно шествовал он, окруженный ближайшими соратниками, по залам, где клубились пивные испарения и гремели приветствия. Трижды актер обращался к нему с вопросом. И Руперт Куцнер улыбался, как некогда улыбался Гамлет Штольцинг на сцене Мюнхенского придворного театра. Трижды, указывая на знамена со свастикой, предрекал, что еще не успеют зацвести деревья, а истинные германцы уже пойдут по ходам на Берлин. Еще... Не успеют зацвести деревья. Грозно, радостно, соблазнительно звенели эти слова в ушах 12 тысяч мюнхенцев. Еще не успеют зацвести деревья. Врезались они в сердца 12 тысяч мюнхенцев. Глава 9. Из истории города Мюнхена. В те годы популярнейшим способом доказательства неправоты политического противника, Было убийство. В Германии к такому роду доводов чаще всего прибегали правые, владевшие оружием духовной борьбы хуже, чем вожди левых партий. Особенно горячими поборниками убийства левых в качестве опровержения их аргументаций были деятели города Мюнхена. 7 ноября, в последний год войны, в Мюнхене произошла революция. Вождем восставших был уроженец Берлина, еврей по национальности, известный писатель Курт Эйснер. Этот Эйснер, избранный на пост премьер-министра Баварии, навел порядок в стране и был убит 21 февраля следующего года неким графом Арко молодым лейтенантом, ревностным читателем клерикальных газет. Случилось это, когда Эйснер направлялся в парламент, собираясь подать в отставку. Солдаты составили пирамиды и винтовки, украшенные цветами, и оградили место на каменной мостовой, залитой кровью убитого. Многие плакали. 50 тысяч мюнхенцев провожали убитого на кладбище. Не прошло и 8 месяцев, как убийца уже стал очень популярен. Сперва его приговорили к смертной казни, потом высшую меру наказания заменили заключением в крепость и послали работать практикантом в поместье неподалеку от Ландсберга. Предоставили в его распоряжение самолет. Прошло еще немного времени, и он стал одним из директоров акционерной компании, субсидируемой правительством. После убийства Эйснера у власти в Мюнхене стали представители левых партий. Их свергли правые, пустив ход оружие. Когда стало известно, что и подступающие к городу войска консерваторов ставят к стенке всех взятых в плен красных, красные солдаты в Мюнхене в виде возмездия расстреляли без суда шестерых членов Националистического союза, подделавших печать красных властей ну и еще четверых арестованных. Со своей стороны правые, вступив в город, отметили так называемое освобождение Мюнхена расстрелом 547 человек. Таковы официальные сведения. Социалисты утверждали, что эта цифра не соответствует действительности. По их данным, она колеблется от 812 до 1748 человек. Правительственных солдат было убито 48 человек. Сверх того, опять-таки по официальным данным, во время боев в самом Мюнхене жертвами несчастных случаев пали 184 человека гражданского населения. Многие жертвы расстрелов, убийств и несчастных случаев были в довершении всего раздеты и ограблены. Через год правые во главе с неким Каппом захватили власть и в Берлине. Впрочем, этот Путч точно так же потерпел поражение, как год назад Путч Левых в Мюнхене. 705 государственных преступников, принявших открытое участие в Путче Правых, были приговорены в общей сложности. К пяти годам тюремного заключения 112 государственных преступников, принявших открытое участие в баварском левом путче, получили в общей сложности 480 лет и 8 месяцев тюремного заключения, а двое были расстреляны. Столь скромная цифра приговоренных участников левого путча объясняется тем, что большая часть восставших была застрелена, убита или погибла в результате несчастного случая во время городских боев. Меж тем, когда путь правых провалился и к власти вернулось прежнее правительство, никаких несчастных случаев не произошло.